Я спала, и во сне передо мной мелькали картинки из недавнего прошлого. Пару месяцев назад Август сделал мне предложение. В тот день мы решили прокатиться на колесе обозрения. Я с детства боялась высоты, но обожала преодолевать трудности, так что колесо выбрало самое высокое — Крокус-Сити. Весь путь наверх отчаянно пыталась зажмуриться и лишь в полууха слушала, что мне толдычит влюбленный ухажер. Когда кабинка доползла до самого верха, Август внезапно схватил мою руку, вытащил из кармана ювелирный футлярчик и позвал замуж. Сюрприза не получилось, ибо я давно ожидала от него подобной глупости. В последние дни он частенько пронзал меня задумчивым взором. Порой вздыхал и говорил загадками. Для себя я уже решила сказать «да» и лишь ждала надлежащих действий от будущего женишка. Так что на колесе, при жутком грохоте кабинки, маячившей вдалеке земле, я лишь недовольно скрипнула зубами, не мог выбрать место получше и молча кивнула в ответ. Август старше меня почти на 20 лет. Познакомились мы вполне банально, на одном из светских ивентов, по-нашему, мероприятия. Будущий жених поначалу меня совсем не впечатлил. Карьера моя как раз неслась в гору, я всеми силами стремилась пробиться на верхушку издательского холдинга, для чего сутками пропадала на работе. Поклонники-любовники пока плелись позади моих карьерных мечтаний. Десять лет назад я приехала покорять столицу и не могла себе позволить угробить будущее ради жарких чувств к московским Донжуанам. Август был настойчив и непреклонен. Он приехал в Россию в беспокойные девяностые, держал акции крупных сырьевых компаний, имел собственные фабрики. Доходы от русских активов бурной рекой текли на его банковские счета. обрусевший швед справедливо считался одним из самых денежных женихов России. Долгие полгода знакомства будущий жених всячески меня обхаживал, желая лишь одного – чтобы девушка его шведской мечты произнесла заветное «да». Моя скороспелая помолвка поразила сестру Александру и доставила неудовольствие маме Полине Сергеевне. Для Шурочки все женихи старше 30 казались древними старцами. Она пыталась представить свою неземную сестру в объятиях престарелого шведа и задыхалась от накатившего возмущения. Мама Полина Сергеевна, вырастившая двух дочерей без ведома и помощи отцов, считала брак с денежным мешком недопустимым поступком для своей образованной дочери. «Ты столько лет училась, делала карьеру, чтобы все бросить и просто выскочить замуж? Он годится тебе в отцы. Август будет относиться к тебе, как к маленькой девочке, красивой кукле!» кричала мама при нашей последней перед свадьбой встрече. «Может, я так хочу?» упрямо твердила я. Устала тянуть ипотеку, кредиты, журнал. Работать, как загнанная ослица, по 14 часов в сутки. Хочу выйти замуж и заняться, наконец, творчеством. Мы с Августом купим очаровательную виллу на юге Франции. Я буду писать картины, смогу обеспечить Шурку, чтобы бросила, наконец, свою провинцию и пела в лучших театрах». «Что ты несешь? Деньги Августа – это его деньги!» Думаешь, хитрый швед запросто предоставит тебе доступ к своим капиталам? Дочка, ты совсем не знаешь жизнь. Он заманит тебя красивыми подарками, поиграет и бросит ради другой красотки. А ты останешься без профессии, без денег и без перспектив. О Шуре думай, девочка сама о себе позаботится. Замуж мимишка стоит выходить только по любви. Ты любишь Августа? Я задумалась, устремила беспокойный взгляд в огромное окно своей московской квартиры. Нет, жениха я не люблю. Но кому сейчас нужна любовь? Что дали мне былые любовные отношения? Слезы, ревности, страх, боль? Мама, я не люблю Августа, но выйду за него, твердо сказала я. Свадьба в августе, ты приедешь? Полина Сергеевна тяжело вздохнула. «Не вижу смысла, доченька. Ты соберешь свою блестящую московскую комарилью, закатишь пышный банкет. Зачем тебе скромная мать-археолог? Да у меня и командировка на это время намечена. Буду на Алтае. Если захочешь, навещу вас с августом, когда вернусь в октябре». Я тогда горько заплакала от обиды. Мама обняла свою неразумную девочку погладила теплой рукой мои волосы, утешила. Зеленые глаза моей замечательной, красивой мамочки блестели любовью и нежностью.